Никодим с Мирчем внесли ящик, и Баграт показал на середину комнаты. «Туда ставьте». «Выше, Ромулюс», — повторил он. «Много выше», — блондин молчал. Владыка поднял глаза к потолку. хочешь сказать, излучатель как-то воздействует на платфо? Ты скоро умрешь, отступник», — перебил Ромулюс. «Доктор Губерт, очень зол на тебя. Тебя найдут и убьют. Ты предатель всех интересов, интересов человечества». «Старик не человечество», — отрезал Баграт, отходя от стены. «И убить меня не так просто. Скоро я взорву базу в Нарочи. Губерт никогда не сможет управлять орбитальными машинами». «Но хорошо, хватит. Последний раз предлагаю. Выходи!» Ответа не было, и владыка спросил, открывая ящик, «Где ежи?» «Да вон же!» — удивился вошедший в комнату скалозуб, тыча пальцем себе за спину. «Владыка, тела-то вытащить?» «Джигурта с Потапом! Не дело их тут оставлять!» «Вытащить и похоронить!» — приказал Баграт но не во дворе на лугу снаружи. «Мирч, займись взрывчаткой!» Жрецкий внул, присев возле ящика. Движения его были уверенными, будто и не ранен вовсе, только щурился сильно и сипло дышал. «Развесь так, чтобы обрушить обитель, чтобы стены внутрь сложились. И монастырскую стену снести?» — спросил Жрец, склоняясь над ящиком — где аккуратными рядами лежали желто-рыжие брикеты, похожие на мыло, и свертки с капсюлями детонаторами «Неважно. Главное, чтобы ничего не осталось от этих комнат, чтоб восстановить нельзя было. И от реактора тоже». «Реактора?» — поднял голову Мирч. «Агрегат под шатром. Он всю обитель энергией снабжает». Владыка шагнул в соседнюю комнату, еже сидел на табурете сбоку от двери, зажав ладони коленями и качался вперед-назад. Лицо его аж перекосило от наплыва мыслей, волосы топорщились больше обычного. «Подслушивал, значит?» — спросил Баграт. «Как можно, хозяин?» — Ежа вскочил. «Я не подслушивал, я просто слушал ваш разговор с тем... с тем человеком. Кто такой доктор? Заткнись!» Перебил владыка грубее, чем хотел. Никаких вопросов сейчас. А на харе где? В кукурузе сидят, связали их. Пусть сидят. Когда уходить будем, развяжешь. На лугу монастырские лошади паслись, видел? Беги туда, двух поймай, приведи и в под навесом оседлай. Всем слушать. Никодим, Скалозуб и Мирч, достающие из ящика взрывчатку, повернулись к нему. «Никодим, правишь манисами. Ежи, Мирч, вы с ним на повозке. Мы с Павлом Верхом. Мирч, всю дорогу держишь пулемет наготове готове. Ежи, бегом!» «Уразумел!» Секретарь бросился наружу, громко колотя костылем по скрипучим половицам. «Мирч, Никодим, заканчивайте с динамитом. Павел, пройдись, пока по обители собери оружие». «Ромулюс, эй!» За дверью молчали, и Баграт заключил «Как хочешь, прощай тогда» и направился к двери. «Куда едем, владыка?» — спросил скалозуб, шагая следом. Заложив руки за спину, Баграт задумчиво ответил, обращаясь скорее к самому себе, чем отвечая телохранителю. «Раз ключ все еще у Геста, к Нарочи едем. Нам его опередить надо». Когда Юл остановился, озадаченно глядя вверх, Ильмар спросил. «Что не так?» «Лестницы нет. Убрал кто-то». Следопыт стоял под квадратным отверстием в потолке, обрамленным ржавым строительным уголком. «Дай гляну, посвети». Атаман шагнул к нему, ухватился за узкие выступы и попробовал подтянуться. «Да вот же на полозьях висит», — сказал он, отряхивая ладони, — легко достать. «Не в том дело», — Юл поднял факел повыше, задрав голову. «Не в том». «Ну а в чем?» — не выдержал оглобля. «А в том, что убрал ее кто-то. На стороже будьте. Калеб, присядь, я на плечи тебе влезу и лестницу спущу». Когда они выбрались из воздухоотвода, факел погас. Юл быстро смастерил новый, разжег его от кресала. Путники снова оказались в коридоре, на этот раз с земляными сводами, укрепленными железными балками, которые оглобля едва не цеплял макушкой. В шаге от колодца, из которого они вылезли, была гора щебней высотой по грудь, Вокруг чистокол из заостренных кусков арматуры, а на вершине лежал деревянный ящик. Юл, хмурясь, обошел вокруг горы. «Раньше тут этого не было», — понял ильмар Следопыт задумчиво покивал, трогая прутья. «На алтарь смахивает», — сказал Калеб. «Алтарь?» — оглобля повернулся к охотнику. Он вспотел, хотя в подземелье было прохладно. Темнота и низкие своды действовали ему на нервы, то ли дело в башне родного клана. Сверху все видать, и никакая тварь незамеченной не подберется. Калеб пояснил. «Жертвы приносить». «Кому? Зачем? Че за жертвы еще?» Охотник не ответил. Юл, повернувшись спиной к горе, показал вперед. «Нам туда!» На этот раз шли долго, не разговаривая. Несколько раз следопыт останавливался, осматривал белесые наросты на стенах и балках, иногда подносил факел вплотную к ним. Наросты с треском занимались бледно-зеленым пламенем, по коридору расходился запах паленой пластмассы. Когда факел громко загудел, Юл ускорил шаг и вскоре вывел спутников в широченную трубу. Вся она была из железа, на полу лежали рельсы. Следопыт, пройдясь по шпалам, остановился. Ильмар сел на рельс, положил рядом штуцер и вытянул уставшие после долгой ходьбы ноги. Калеб опустился рядом. Предложив атаману сменить повязку, он достал флягу, смочил край своего клетчатого платка и начал протирать Ильмару шею вокруг раны. Оглоблен направился к Юлу. Стены растрескались, слева чернел широкий пролом над головой, у следопыта свисал обгрызенный лист железа. Он был сильно загнут вниз, и в отцветах факела башмачнику показалось, что за листом темнеет дыра, вход в нору. «Далеко нам топать еще?» — спросил он, подойдя к Юлу. «Не очень», — следопыт присел, потрогал рельс, «Думал, доедем». «Как доедем?» — удивился Оглобля. Следопыт выпрямился, шмыгнул перебитым носом. «Тут тележки должны были стоять. Мы на них ящики с чинзиром всегда грузили. Коленом на задок встаешь, ногой от земли толкаешься и катишься до самой нарычи по рельсам». Шумит что чё-то». Оглобля насторожился, скинул с плеча винтовку. Вода как бы льется, слышишь? То речка бурлит подземная, а тоннель не затопит, а то я плавать не мастак. Не затопит, она ниже уровнем течет и за наручью из земли водопадом в овраг льется. Вот оно как. А над нами что сейчас? Юл посмотрел вверх, помолчал. Лес! В нем симбиоты живут. Про пастухов-бедуинов слыхал? Оглобля кивнул. Вот мы за их поселением и выйдем на поверхность. Угу, ясно. Забыв про рану, Оглобля почесал лысину и охнул. Ильмар с калибом покосились на него. Дай гляну, наклонись, велел Юл.